Глава 27. Цапов не стал ждать, как советовал цыган. Уже через несколько часов после их встречи он попросил прислать ему копии материалов дела об убийстве Сухадолова и вечером начал скрупулёзно изучать показания свидетелей убийства. Главным свидетелем была Грета Авакян, работавшая в обувном киоске напротив дома, где произошло убийство. На следующее утро он отправился по адресу, где проживал Сухадолов. Достаточно было почистить у пожилой армянки ботинки, чтобы разговорить ее и выслушать все подробности убийства, случившегося в доме напротив. Цапову пришлось даже соврать, что он журналист, и словоохотливая женщина рассказала ему все, о чем говорила следователю прокуратуры. Человеческая психика устроена так, что на официальных допросах свидетель начинает теряться, путается и часто соглашается со следователем, который сбивает его наводящими вопросами и получает ответы, которые хочет получить. А во время обычной беседы человек становится более раскованным и зачастую вспоминает некоторые детали, которые упускает во время официального допроса. Целый час Цапов терпеливо слушал свидетельницу. Самое интересное было про машину, стоявшую на другой стороне улицы. Она вспомнила про «Волгу», которая находилась рядом с ее киоском целых 4 часа. Подъехала в 4, и она еще удивилась, что сидевшие в «Волге» молодые люди не разговаривали и не читали газет, а все это время посматривали в сторону дома, явно кого-то ожидая. И не дождавшись, уехали за несколько минут до появления Суходолова. «Почему она забыла рассказать об этом во время допроса?» – раздраженно подумал Цапов и уточнил. «А вы не сказали об этом следователям прокуратуры, которые вас допрашивали?» «Сказала, сказала!» – обрадовалась женщина. «Я им сразу рассказала про эту машину. И даже номер сказала?» «У вас хорошая память», – растерянно заметил Цапов. Такого он не ждал. Домой он возвращался в таком состоянии, что не обратил внимания на двух парней, неожиданно оказавшихся за его спиной. И лишь когда они подошли совсем близко, он вдруг понял, что те уже давно его пасут. Он привел их почти к самому дому. Теперь нужно уходить в другую сторону. Он резко свернул и почти бегом пошел вправо. За спиной топали быстрые шаги. Молодые нахалы не оставляли ему выбора. Он побежал. Они побежали следом. Черт возьми. На бегу он оглянулся. Эти ребята подготовлены гораздо лучше его. Вот и переулок. Он свернул в него, вбегая в спасительный полумрак. Оба парня влетели следом за ним. Цапов был профессионалом и офицером милиции, а потому не верил в случайную удачу. Вскочив в переулок, преследователи увидели стоявшего перед ними человека с оружием в руках. «Спокойно», — посоветовал им Цапов. «Давайте не будем нервничать. Одно неосторожное движение, и я стреляю». Молодые люди оказались сообразительными. Или их сделал сообразительными пистолет в руках Цапова. Иногда подобные вещи действуют лучше всяких нравоучений. Лицом к стене, руки наверх. А теперь быстро говорите, почему вы бежали за мной. «Мы не бежали», — попытался возразить один из них. Но Цапов слегка ударил его пистолетом по почкам. Несчастный охнул от боли. «Быстрее, ребята», — почти попросил он. «У меня мало времени. Кто вас послал? Зачем вы за мной бежали?» «Ух ты!» — стонал первый. Второй повернул голову. «Мы искали тебя, фокусник! Мы искали тебя! Кто вас послал?» «Звонок!» — пролепетал второй. «Он тебя ищет по всему городу!» «Пошли вон!» — устало сказал Цапов, взмахнув пистолетом. Подхватив своего стонущего товарища, более шустрый преследователь поспешно ретировался. Цапов повернулся и пошел обратно. Хорошо, что попались такие салаги. А если в следующий раз он так легко не отделается? Нужно быть внимательнее. Он вернулся домой и, достав свой телефон, набрал номер связного. «Говорит пятый. Мне нужна срочная связь с первым. Какова степень срочности?» – спросил дежурный. «Абсолютная. Мне нужен разговор в течение нескольких минут. Хорошо, подождите. Вам перезвонят». Он отключил телефон и сел за стол, нетерпеливо постукивая костяшками пальцев по столу. Ровно через две минуты раздался звонок. «Да!» — крикнул он, подняв трубку. «Что случилось?» — спросил его Игорь Николаевич. «К чему такая срочность?» «Я могу говорить?» «Да, наш разговор блокирован». «Вы знаете, что в день убийства Суходолова у его дома четыре часа стояла какая-то машина?» «Об этом мне сказала старуха, которую допрашивал следователь» а в материалах дела этого нет. Вы меня слышите? Наверное, она забыла рассказать об этом следователю, предположил генерал. Она даже две цифры номера машины запомнила, разозлился Цапов. Как это забыла? Она уверяет меня, что все рассказала следователю. В машине сидели парни, которые не читали, не разговаривали, а явно кого-то ждали. Через четыре часа машина уехала. Почему в протоколах допроса этого нет? И не проверили эту машину? «Ничего не понимаю», — немного растерянно сказал генерал. «Если ты прав, давай не будем торопиться. Я сегодня все проверю. Дело ведет прокуратура, и я пока ничего не понимаю. Но этот факт меняет дело. Можно сразу выйти на исполнителей, если известен даже номер автомобиля. Ты не пари горячку. Я завтра утром тебе сам позвоню. Только ты сиди дома и никуда больше не ходи. Договорились?» «Нет», — возразил Цапов. «У меня завтра свидание с цыганом. Позвони и скажи, что ты болен. Давай сделаем паузу, пока я все не проверю». «Нельзя», — возразил Цапов. «Если я не приду, он перестанет со мной общаться. Или обидится, или решит, что я струсил. И тогда я потеряю доверие. Он и так в последний раз назвал меня везунчиком. Нужно обязательно идти на завтрашнюю встречу. У него могут быть новые материалы». «Ладно», — пробормотал генерал. «Но мы тебя в любом случае подстрахуем». «Не надо», — попросил Цапов. «Он мне доверяет. Там вокруг много цыган. В самой закусочной работают его люди. Если они заметят слежку, я не смогу ничего объяснить. Не нужно никого посылать. В случае необходимости я дам сигнал тревоги». «Хорошо», — согласился генерал. «А я тебе утром позвоню. Прямо сейчас я еду к прокурору города. До свидания». По правилам, сохранившимся еще с советских времен, наиболее тяжкие преступления, к которым относились и убийства, вели следователи прокуратуры. В начале 90-х поднимался вопрос о создании специального следственного комитета, подчиненного либо Министерству юстиции, либо Генеральному прокурору. Однако все планы так и остались планами. В результате следственные части имелись одновременно в трех крупнейших ведомствах – в прокуратуре, ФСБ и МВД. При этом следственное управление в контрразведке неоднократно подвергалось всякого рода реорганизациям. Однако в основе своей система сохранила нелепые советские принципы. Прокуратура по-прежнему расследовала преступления и одновременно надзирала за ними. Цапов понимал, насколько сложно будет Игорю Николаевичу уточнить, почему важнейшие показания свидетельницы Авакян не попали в протоколы допроса. Именно поэтому он решил отправиться утром на встречу с цыганом. Вдруг тот что-то узнал. Утром он поднялся еще затемно и вышел из дома в седьмом часу, чтобы пешком дойти до станции метро. При этом он несколько раз проверял наличие топтунов. Но их точно не было. Генерал сдержал слово. Цапов опасался и возможной встречи с боевиками Звонкова. Потом обошел переулок, где произошла его встреча с преследователями. В начале 9 он вышел к станции метро, где должна была состояться встреча. Не останавливаясь, прошел по противоположной стороне улицы, наблюдая за закусочной. Все было спокойно. Он дважды прошел из конца в конец улицы. И, наконец, когда до назначенного времени оставалось около пяти минут, решительно направился к закусочной. Вошел в помещение, осмотрелся. Кроме троих молодых людей, сидевших в углу, посетителей пока не было. Пожилая женщина протирала столы. За стойкой стоял колоритный мужик. Резкий профиль, горбоносый, черная короткая подстриженная бородка. Увидев Цапова, он кивнул ему в знак приветствия и молча показал в угол, где они ранее сидели с цыганом. Цапов прошел к столику, ожидая приятеля. Отсюда не просматривалась улица, и поэтому он повернулся спиной к двери, помня уверение цыгана, что здесь все свои. Через минуту он услышал за спиной знакомый голос. «Здравствуй, фокусник!» «Доброе утро!» Он повернул голову. Перед ним был цыган, имевший уже знакомый ему облик. Темный плащ, темная шляпа, надвинутая на глаза. «И он, дай нам кофе!» Попросил цыган, устраиваясь рядом с Цаповым. «Как у тебя дела?» Спросил Константин. «Кажется, ничего хорошего?» «Вот именно!» Буркнул цыган. «Ну и в историю ты влип, парень!» Им принесли кофе. Женщина, поставив перед ним две дымящиеся чашки, быстро отошла, словно опасаясь услышать то, чего не должна была слышать. «Мне удалось тут поговорить кое с кем», – начал цыган. За Федором нехорошая слава тянулась. Говорили, что стучал понемногу, товарищей сдавал. «Все, что я тебе раньше говорил. Но не это главное. Все наши уверены, что его свои убрали. Не нужен он стал, понимаешь? Мешать начал». И тогда его убрали. Профессионально действовали. В подъезде ждали. Только звонков к этому никакого отношения не имеет. Он, наоборот, ищет, кто мог это сделать. Поэтому он теперь на тебя зуб имеет. Большой зуб. Он думает, что ты припутан и к убийству Федора, и к смерти Савраски. Я же тебе все рассказал. Знаю. Но я не могу быть твоим адвокатом. Дело далеко зашло. Про тебя уже самому рассказали. Ты меня понимаешь? Ну, тому человеку, которого и звоночек боится. Ясно. Цапов понял, что речь идет о Рожковском. Тебе нужно все объяснить. Иначе тебе хана. После покушения и ранения дочери тот шутить не станет. И никуда ты теперь не спрячешься. Из-под земли достанут. Если, конечно, не побежишь к ментам. Может, они тебя спрячут? Но я тебя знаю. Ты никуда не побежишь. «Лучше скажи, зачем ты влез в эту историю? На кого ты сейчас работаешь?» они хотели точную информацию получить насчет покушения. «Боятся, что на них все свалят», — уклонился от ответа Цапов. «Я так и думал», — вздохнул цыган. «Кавказцы, наверное, боятся, что на них подумают». Когда Рожковского грузины предложили, его здесь звоночек очень сильно поддерживал. «Сам знаешь, сколько несогласных на тот свет отправил». Некоторым это не понравилось. Они наверняка хотят все на кавказцев свалить. Говорят, что в последнее время между ними разборки начались. Чеченцы и азеры объединились. Им Рожковский, что кость в горле. Все хотят про это покушение узнать, напомнил Цапов. Поэтому тебя и подставили. Ты со своими заказчиками потолкуй. Пусть выйдут на авторитетах. Иначе тебе плохо придется. Найдут они тебя и следов не оставят. «Больше ничего хорошего не скажешь?» «Скажу. Ты передай своим, что тухлое дело. Если Федя замешан был и его друзья, дело дрянь. Ты меня понимаешь? Может быть, Рожковский кому-то мешал. Может, замочить его приказ пришел с самого верха. Тогда тем более в это дело лезть не стоит. Не найдут одни, уберут другие. Я тебе все сказал, фокусник, а ты сам выводы делай». «Понятно. Спасибо тебе, цыган». Ты меня как всегда выручил. Да не за что. Должник я твой был. Помню, как ты меня однажды от облавы спас. И вот что я тебе скажу, фокусник. Меня не интересует, на кого ты работаешь. Но таких мужиков, как ты, я мало в своей жизни встречал. Ты парень со своим лицом. Знаешь, как это важно, свое лицо иметь. А у других вместо лица сам знаешь что. Ладно, будь здоров. Уходи первым, я за тобой. Если понадоблюсь, звони. «Спасибо! Прощай!» Он не стал поворачиваться к парням, напряженно ожидавшим конца разговора. Цапов вышел из закусочной, чувствуя на себе их взгляды. Он успел пройти шагов двадцать, когда за спиной раздался чей-то громкий крик. Цапов резко обернулся. Цыган допустил свою первую и последнюю ошибку в жизни. Вместо того, чтобы выйти, как обычно, через заднюю дверь, он вышел в сопровождении своих охранников через обычный вход. И почти сразу неизвестный снайпер уложил его точным выстрелом в голову. Охранники засуетились, беспомощное тело цыгана сползло на землю. Послышались крики. Цапов сделал шаг по направлению к убитому и почувствовал, как ему в спину уперлось дуло пистолета. «Спокойно», — посоветовал незнакомый голос. «Не дергайся. Полезай в машину». Рядом затормозил зеленый Nissan. Он почувствовал, как его толкают в кузов автомобиля. Оглянувшись в последний раз на убитого цыгана, он наклонил голову, и его буквально втолкнули в машину. Через секунду он уже сидел между двумя крепкими ребятами, один из которых проворно обыскивал его, а второй больно давил ему в бок своим пистолетом. У него отобрали оружие. Впереди сидели еще двое. «Поехали, быстрее!» — сказал тот, кто сидел рядом с водителем. «Вот и все» почему-то спокойно подумал Цапов. А цыгана жалко. Хороший мужик был.